Глава вторая «Вот, ты опять сбила меня с толку, и я пропустил нужный нам поворот», — ворчал на манер старого деда Славик. «Вот что меня всегда в нем бесило, так это то, что муж неизменно назначал меня виноватой, если сам ошибался за рулем на дороге. Ты виновата, что мы не успели проехать. Из-за твоей болтовни я не туда повернул». Из-за тебя мы едва не попали в аварию. Ты мне загородила головой окно, и я неправильно припарковался. Это была фирменная стратегия Славика. Он не виноват. Все это я и лишь одна я. Я стиснула зубы и промолчала. Однако в эту самую минуту внезапно перед нами выросла пропасть, и мы полетели вниз со всей скорости. Мир крутанулся вокруг странным образом. Только что мы падали в бездну, а затем резко взлетели наверх и... вонзились в какой-то странный объект. Что-то вроде бетонной плиты. Машина вошла в нее словно нож в масло и замерла, будто в мороженое. Я оглядывалась по сторонам и поначалу даже не поверила собственным глазам. Нас окружал серебряный зал дворца. Именно дворца не иначе. Серебристые стены, зеленые бархатные портьеры, шторы с тяжелыми золотистыми плетеными веревками и массивными кисточками на них, паркет со сложным изящным орнаментом. Причем он одновременно походил и на каменный, и на деревянный. Я никак не могла определиться. Люстра с множеством хрустальных плафонов. Причем светились на ней не только лампочки, но и сами прозрачные подвески, высоченные своды и картины на потолке. Дамы и кавалеры там сидели на пикниках, чинно танцевали старинные танцы. Вокруг нас были такие же дамы и кавалеры, придворные, насколько я понимала. Все хранили гробовое молчание, как будто для них наше появление стало таким же шоком и неожиданностью, как и для нас. На нас глазели, как на нечто невиданное, однако не приближались и не заговаривали. Мой Славик первым вылез из машины, причем так, что между мной с сыном и мужем оказался вмороженный в пол автомобиль. Все выглядело каким-то ненастоящим и одновременно уж слишком реальным. У меня почему-то ни единой мысли не возникло, что это глюки, видение или еще что. Секунды и минуты пролетали мимо четким, резким и однозначным осознанием окружения. С каждым мгновением оно все более ясно и детально проступало вокруг, лишая возможности считать себя ненастоящим, просто видением или дурманом. Тихое шуршание женских юбок, пышных двойных, как в царские времена, редкие короткие выдохи мужчин которые столбенели, вытянувшись по струнке. Тиканье часов. Мерное дыхание охранников, что стояли по сторонам от двери. Неподвижные, как оловянные солдатики в одновременно причудливой и красивой форме под русскую старину. В темно-синих камзолах, расшитых золотыми нитями с ружьями и, видимо, шпагами в ножнах. Далекие шаги. Постукивание женских каблучков, твердая мужская поступь, торопливые пробежки, какие-то разговоры, тоже доносящиеся издалека, все словно замерло в ожидании чего-то. А затем в зале, кажется, появился тот, кого все так ждали, молчаливо и почтенно, я так поняла местный правитель. Он выглядел красивым, поджаром, на вид лет сорока с небольшим черноволосый, с легкой щетиной, что придавало его суровому, немного хищному лицу эдакую намеренную небрежность. Одет он был в белый сюртук с золотыми эпалетами, как веки в девятнадцатом на Руси, и брюки примерно из той же эпохи. Высокие кожаные сапоги дополняли образ величественного правителя. Император занял обитый бархатом трон со спинкой, украшено изображениями драконов, которые то сидели, то взлетали. Металлические ящеры были сделаны с ювелирной детальностью, вплоть до чешуек, и смотрели на окружающих изумрудными, рубиновыми и сапфировыми глазами. Я почему-то была уверена, что это настоящие драгоценные камни, а не стекляшки. Первый шок постепенно сходил на нет. Я почему-то понимала, что происходит, хотя не должна бы, Ну так по идее. Я очутилась в альтернативной реальности, в императорской России века примерно девятнадцатого. При этом развитие науки и техники тут почти догоняло наше современное. Судя по лицу мужа, он почему-то тоже все понимал и оцифровывал, как и сын который озирался и временами издавал удивленные звуки. Словно в головы нам, как в компьютеры, загружались необходимые файлы. «Добро пожаловать!» Бархатистый приятный бас императора разнесся по всему залу. Придворные вытянулись по струнке. Я подняла глаза на правителя. «Что мы тут делаем? Почему я не удивляюсь и даже знаю, где нахожусь?» Спросила я тихо и настороженно. Славик кивнул. А Матвей взял меня за руку. Теплая ладошка сына, все еще по-мальчишески мягкая, но уже размером с мою, очень поддерживала и придавала уверенности. Не бойтесь. Вы должны здесь все понимать. Это альтернативная вашей Россия. Я император Николай Шин, потомок династии Болгар-Романовых. Когда-то давно булгарские ханы договорились править вместе с прославленной русской династией. Они дали ей власть над драконами, она позволила разделить власть над страной. С тех пор это не меняется много столетий. Вас Аяна призвал Айзерхан, потому что ваша кровь как-то связана с кровью нашего древнего рода и с ментальным полем этого ящера. А вы шутите? Нет, я наполовину татарка и наполовину русская, но живу-то я в другом мире. Некоторые из наших драконов способны проникать сквозь пространство и время. Вернее, это всегда считалось легендой, но, видимо, все-таки правда. То есть вы намекаете на то, что кто-то из моих предков? Да, из нашего рода и правил одним из драконов. Вроде могучего Эйзерхана. Но зачем дракон меня сюда вытащил? Нас. Я оглянулась на семью. Аяна. Меня зовут Ольга. Это ваше имя в нашем пространстве. С чего вы взяли? Простите, ваше величество, я не хотела вести себя дерзко. Просто я не привыкла. Ничего. Со временем научитесь и этикету, и многому другому. А пока я даю вам разрешение не сдерживаться и общаться свободно. Мне ментально сообщил обо всем Туранг, мой дракон, с которым я связан много столетий. Когда станете общаться с Эйзерханом, сможете и сами детально все выяснить. Когда? Погодите. Вы хотите сказать, что нам придется остаться здесь жить? Да, это ваш долг. «У Эйзерхана уже три столетия нет всадника. Если вы откажетесь, его придется убить». Не знаю, почему, но сердце болезненно сжалось, и мне тотчас дико захотелось остаться. Я вновь подняла глаза на правителя. «Ну, вы же обеспечите нас?» «Я с семьей, если что». Вместо ответа император сделал короткий жест, и один из придворных рванул куда-то из залы. Какое-то время мы опять ждали чего-то. Снова молча и снова в каком-то глухом напряжении. Придворные изредка тихо перешептывались. Стражники в синих мундирах, похожих на те, что я видела в исторических справочниках по царской России, стояли по струнке и не шевелились. — Мы кого-то ждем? — спросила я наконец. — Да. — И сейчас он придет. Все снова замерли. Только император сделал знак одному из придворных, и тот вручил ему какие-то бумаги. Правитель пробежался по ним взглядом и принялся подписывать, поглядывая то на меня, то на Славика. Очень странно. С каким-то значением, будто с намеком. Придворный протянул царю изящную шкатулку из какого-то красного камня с белыми прожилками и ювелирно сделанным дракончиком на крышке. Император открыл, Достал печать и тиснул ее на каждый лист. Бумаги вернулись к придворному. Тот отступил и остановился справа от трона. А уже спустя минуту в дверях застыл очередной, интересный мужской персонаж. Брюнет или шатен. Часть его волос были черные, часть же каштановые, будто выгоревшие на ярком солнце. Выглядел мужчина весьма колоритно. Мужчина или юноша? Я не понимала. У него практически не было морщин. Однако лицо и взгляд выдавали не мальчика, но мужа, если можно так выразиться. Он был крупным, поджаром и сложенным очень гармонично. Мощный разворот плеч сочетался с узкими бедрами и мускулистыми ногами. Незнакомец обладал пронзительным взглядом ярко-зеленых глаз и неуловимо напоминал императора. Те же рисковатые, красивые, немного хищные черты. Истинно черные брови и довольно светлая кожа. Словно в мужчине смешалось сразу несколько раз, и от внешности каждый он взял только лучшее. Разве что у правителя глаза были ярко-голубые, и кожа казалась еще немного светлее. Одежда вошедшего несколько выбивалась среди нарядов окружающих нас придворных как выбивался бы черный лебедь среди павлинов. Черная рубашка, черные же брюки, вроде шелковые, но я не уверена. И угольный кафтан с золотистыми пуговицами. Вначале незнакомец уставился на машину, которая эффектно торчала из пола. Да, мимо подобного никогда не пройдешь. Затем покосился на императора, поклонился ему и вошел. А потом неожиданно вперился в меня, не сводя взгляда, не смаргивая и молча. А потом, потом, все вдруг так завертелось, что я только и успевала что реагировать. Император на голубом глазу сообщил, что я не из семьи Болгар-Романовых и, чтобы управлять драконом, должна выйти замуж. Причем именно за его старшего сына, того самого незнакомца в черном. Таралана. Я возмутилась, муж возмутился. Матвей притих и испуганно прижался ко мне. И тут Славик от меня отказался. Он продал меня за наделы и титул. Не припомню, чтобы мне когда-либо было так стыдно. Не припомню, чтобы в принципе испытывала нечто подобное: ярость, обиду, злость и множество других чувств вперемешку. Меня буквально разрывало на части. А хуже всего то, что муж меня продал и предал на глазах у десятков придворных. Они все уставились, смаковали детали и явно собирались перетирать их в кулуарах дворца. Фу! Боже, как мерзко и стыдно! Меня аж передернуло от гнева и отвращения. Будто вступило в то самое, неожиданно. Эмоции душили. Давили на плечи бетонными глыбами. Мне безумно хотелось разрыдаться в голос. Однако я постаралась выпрямить спину и сделать вид, что переживу все спокойно. Как ни поразительно, но тот факт, что я вообще-то в царской России, вокруг меня придворный император, меня пытаются выдать замуж за княжича, а тут еще драконы и прочее, меня совершенно не потрясал. Зато поступок супруга, с которым прожила много лет, буквально выбил почву из-под ног. Ошарашил. В нашей долгой супружеской жизни именно я содержала семью. Именно я зарабатывала больше, кормила Славика, одевала. Мы жили в моем, в моем доме. Купленном на мною заработанные деньги. Славик разве что миллиметры мог приобрести там на собственные средства. Муж, правда, всегда помогал заниматься ребенком, и с сыном у них были прекрасные отношения. Славик никогда не чурался домашней работы, если у меня совсем не оставалось на нее времени. И тем не менее, разве я не могла найти себе мужа богаче, перспективнее и даже красивей? Мужчины заглядывались на меня до сих пор. В эту минуту я вдруг увидела свое отражение в дальнем зеркале висевшем на стене зала, и слегка обомлела, опешила. Мне там было лет двадцать с копейками. Волосы стали фиолетово-лиловыми, причем раза в два гуще прежнего. Фигурка еще более соблазнительной, чем раньше. Я покачала головой и покосилась на Славика. У него тоже седина стремительно окрашивалась, морщины разглаживались, живот уменьшался. В общем, муж также стал выглядеть лучше и моложе. Я глубоко вздохнула. Козел, как и все мужики, никого больше не подпущу к своему роскошному телу. И тут император, ну прямо в самое время, опять завел свою пластинку про брак. Конечно же, я сразу вспылила. К тому же, откуда ни возьмись, прилетела информация, что Тарлан Бабник, каких еще поискать. Его женщин по пальцам рук-ног не пересчитать. Вот спасибо-то. Один меня продал, другой будет гулять, не переставая. Всю жизнь мечтала о подобных замужествах. Похоже, меня слегка переклинило. А тут еще и разрешение императора. Пока не особенно себя сдерживать. Ну, я и рубанула, что думаю. Потом, конечно же, пожалела. Все равно этим ничего не изменишь. К тому же я так поняла, наследник престола, в таком же восторге от этой идеи, как я сама. На том мы и сошлись с князем Тарланом. Однако это лишь я так считала. Тем временем княжич отпросился у императора и радостно выскочил вон из залы. Я думала, мы не увидимся до самого бракосочетания. Ненадолго правитель задумался, замер, поглядывая на какого-то мужчину, одетого более чем странно. Во что-то вроде костюма жакея, только более дорогого и, видимо, замшевого. Он выглядел довольно-таки зрелым, но назвать его старым не поворачивался язык. Мужчина был очень крепким, рослым и даже коренастым. Невзирая на морщины на благородном загорелом лице, он казался еще вполне молодым. Впрочем... «Если он тоже саркан, что ты хочешь сказать мне, Владимир?» Уточнил царь Николай. «Ваше Величество, позволю себе уточнить. Вы слишком рано отпустили Тарлана. Он всадник Кагана, второго самого сильного дракона во всей стае. Именно он должен представить Эйзерхану, его всадницу и свести их. Не вы же станете таким заниматься?» Это было бы уже слишком. Он явно намекал на то, что император и так позволил нам слишком уж много вольностей. Я была с этим совершенно согласна, просто пока не умела с ним разговаривать. Да и эмоции в какой-то момент захлестнули. Я говорила раньше, чем думала, не оглядываясь на звание чины. Слава Богу, правитель альтернативной России оказался вполне адекватным и разумным. Не только думал об этикете, но и понимал, что к чему, в самом деле. Что я не собиралась намеренно грубить. Однако с непривычки и на нервах пока просто не могла выражаться иначе. «Да, я поспешил отпустить сына», — согласно кивнул Николай Ашин. Вдруг сделал рукой короткий резкий знак, и тот же самый придворный, что бегал за княжичем, рванул из зала и вернулся с Тарланом. Да, отец, удивленно спросил тот с легким пыхтением, переводя дух. Видимо, его здорово торопили. Ты сейчас проводишь Аяну в ее покое и покажешь комнаты ее сына. Обязательно представишь личную горничную и гувернанток для маленького княжича. Зелёное крыло выделяю для них, как раз рядом с твоим синим. Потом ты должен познакомить Аяну с Айзерханом а вечером состоится ваше бракосочетание и бал в его честь. Я отдам все нужные распоряжения. Твоя задача — поселить гостью, поручить ее сына гувернанткам и поскорее обрадовать Хана. Думаю, он в большом нетерпении. Я обреченно покосилась на Тарлана. Тот ответил взглядом не хуже. Однако подошел, поклонился и предложил мне свою руку. Я не знала, как следует действовать. Поэтому взяла княжича под локоть, не выпуская ладошки Матвея. «А кто будет учить Аяну летать на драконе?» Вдруг уточнил Тарлан у императора. «Думаю, Александр, твой младший брат. Уверен, он с этим отлично справится. Я немедленно вызову его к себе и подробно объясню, что да как». Тарлан нахмурился, покачал головой, но сказал только «Да, Ваше Императорское Величество». Поклонился и двинулся вместе с нами к дверям. Я так и не поняла. Он обрадовался или расстроился от того, что не нужно учить меня летать на драконе. Решила не уточнять. Складывалось ощущение, что приятного диалога все равно не предвидится. И дальше я в этом окончательно убедилась.